Я убоялся заразиться ересью полубратьев, хотя никогда не разделял их взглядов, и понял, что для моей греховной души необходимо бежать от среды полной соблазнов. Тогда я и спросил разрешения вступить в ряды членов этой обители, где в течение восьми последних лет являюсь Келларем. — Ты бежал от соблазна ереси? — процедил Бернард. — Или ты бежал от следствия? — посланного обнаруживать ересь и воровать дурные ростки. А добросердечные клюнийские монахи думали, что совершают акт милосердия, принимая тебя и таких, как ты. Но мало сменить рясу Душа сама собой не очищается от скверно-еретических лжетеорий. И поэтому мы сейчас здесь обязаны проверить, что же гнездится в тайниках твоей нераскаянной души и чем ты занимался до того, как попал в это святое место». «Душа моя невинна. Не знаю, что вы имеете в виду под еретическими уже теориями», — сдержанно отвечал Келыч. «Вы видите», — вскрикнул Бернард, поворачиваясь к другим судьям, — «вот так они все. Когда их арестуют, они предстают перед судом с таким видом, будто совесть их спокойна и на душе нет угрызений, и не ведают, что это самый заметный признак их вины, потому что по-настоящему невинный человек на процессе не чувствует себя спокойно». Спросите его, знает ли он, какие причины привели к его аресту? «Ты это знаешь, Ремигий?» «Ваша милость», — отвечал Келлэй. «Мне хотелось бы услышать это из ваших уст». Я с удивлением отмечал, что у Келлэя на все ритуальные вопросы, казалось были заготовлены столь же ритуальные ответы, как будто он заранее изучил и правила проведения допроса, и все уловки следователей» как будто заранее готовился к подобному повороту судьбы вот вот восклицал тем временем бернард типичный ответ не раскаявшегося еретика они юлят и петляют как лисы и часто трудно их подловить потому что их мораль дает им право уже свидетельствовать на допросе спасаясь от справедливого наказания Они выдумывают замысловатые ответы и стараются запутать следователя, а ведь тот страдает уже и от одной необходимости общаться с такими презренными личностями. на тебя ждет жесткий допрос, негодяй. Скажи, ты когда-нибудь слышал о Герарде Сегалелли? Я слышал о нем. Ответил Келыч и побледнел если только могло еще сильнее побледнеть это осунувшееся полуживое лицо. «Ты слышал о братье Дольчине из Налары?» «Я слышал о нем». «Ты когда-либо встречался с ним? Беседовал с ним?» Келочь на несколько секунд замер, как будто взвешивая до какой степени правдивым должен быть его ответ.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 В наших краях объявились люди Дольчина. Они проходили совсем близко от моего монастыря, и сначала было неизвестно, кто они такие. Ты лжешь! Как мог францисканец из Варагины оказаться в Наварском монастыре? Ты не был в монастыре. Ты уже тогда входил в шайку полубратьев, рыскавшую по тем краям, промышляя по прошайничествам, и тогда же ты примкнул к Дольчину.